Глава 18 Я лежал, уткнувшись лицом в пол и прислушивался к тяжелому дыханию бандитов. Они стояли совсем близко и понемногу приходили в себя. Судя по всему, к ним присоединился Питер Рамелис. Я услыхал его голос прямо над ухом. Он кипел от злости и невнятно бормотал. «Убейте его! Не останавливайтесь на полпути! Убейте его!» Убить его, переспросил киллер, державший чиков, да вы с ума сошли. Он сломал мне челюсть. Ну тогда сами и убивайте, мы этого делать не будем. Почему? Он отрезал тебе половину уха. Ничего, отрастет. Киллер снова кашлянул. Мы и так здесь задержались. Нас многие успели засечь, а этот парень ничего, в Шотландии он выиграл бы деньги до любой скачки. «Я хочу его убить!» — упрямо повторил Питер Рамелис. «Нам не за это платили», — заметил шотландец, продолжая тяжело дышать. «Мы сделали все, о чем договаривались, а теперь мы пойдем к вам и выпьем пивка. Вот когда стемнеет, уберем их и ночью двинем на север, нам уже давно пора». Они вышли. До меня донеслись их шаги по дорожке». Дверь захлопнулась, и металлический засов громко заскрежетал. Я немного передвинул голову, счистил с носа опилки и посмотрел на них. Мне было плохо. Я продолжал лежать и чувствовал себя раздавленным, отупевшим и побежденным. Не тело, а настоящее желе, красного цвета, пылающее, горящее на костре. А боли написана масса романтической чепухи», — подумал я. «Но человеку трудно ее выносить, ведь природа не снабдила его особыми резервами. Такого механизма просто не существует. Нервы нельзя обмануть. Они передают информацию до тех пор, пока в состоянии это делать. Никакие иные системы их не заменят, и опыт тысячелетий это доказал». Только человек, самый жестокий дикарь среди животных, способен причинять боль себе подобным и радоваться. Наверное, на короткое время мне удастся ее побороть, ведь за годы скачек у меня накопился немалый опыт в этом деле. Я вспомнил, как провел страшную ночь в больнице, то и дело глядя на часы. Мне хотелось отвлечься и не думать, в какую беду я угодил. Вот я и стал считать время». Я убеждал себя, что стоит мне закрыть глаза и просчитать пять минут, как они незаметно пролетят. Но мне не удалось перехитрить самого себя всякий раз, когда я открывал глаза. В запасе оставалось 4 минуты, и ночь тянулась бесконечно. Сейчас бы я поступил иначе. Я думал о Джонни Вайкинге, о его аэростате и представлял, как он скользит под облаками. В голубых глазах сумасшедшего воздухоплавателя веселые огоньки. Он забывает об опасности и стремится только к победе над собой, над ветром и высотой. Я думал о флотиле, о том, как он скачет по Нью-Маркету и выигрывает приз на бегах дерби в Йорке. Я думал о скачках, в которых участвовал, выигрывал и проигрывал, думал о Льюисе. Больше всего я думал о Льюис и четырехспальной кровати. Под конец я вспомнил, что Чика и я пролежали здесь, наверное, час, хотя и не мог сказать точно, сколько теперь времени. Первым столкновением с неприглядной действительностью стал для меня грохот отпираемой двери. Потом она со скрежетом приоткрылась. Да, конечно, они же предупредили, что уберут нас, когда стемнеет. Кто-то бесшумно прошел по мягкому полу, и я услышал голос. «Вы спите?» «Нет», — ответил я, слегка откинул голову и увидел, как маленький Марк подкрался на цыпочках. Он был в пижаме и не сводил с меня глаз. Дверь широко распахнулась, и я смог разглядеть стоявший во дворе ленд «Пойди и посмотри, не проснулся ли мой друг», — сказал я. «Окей». Он направился к Чика, а я приподнялся, встал на колени и принялся ждать, когда он вернется. «Он спит», — сообщил мальчик и бросил на меня тревожный взгляд. «У вас мокрое лицо, вам жарко?» «Твой папа знает, куда ты пошел?» — поинтересовался я. «Нет, не знает. Я рано лег спать, но услыхал какой-то грохот и перепугался». «А где сейчас твой папа?» «Спросил я. Он в гостиной с этими дядями. У него разбито лицо, и он страшно зол. Я улыбнулся. А что еще? Мама сказала ему, что другого нельзя было ждать, и они все выпили. Он задумался. Один из дядей говорил, что у него лопнула барабанная перепонка. «На твоем месте я бы вернулся домой и лег спать, чтобы они тебя здесь не застукали». А не то папа разозлится на тебя, и дело добром не кончится. Он кивнул. «В таком случае, спокойной ночи!» — попрощался я. «Спокойной ночи!» «Я остав дверь открытой, я сам ее закрою», — предупредил я. «Ладно». Он с видом заговорщика улыбнулся мне и пошел к выходу. Я встал, пошатнулся и нетвердыми шагами добрел до двери. «Лэндровер» стоял всего в десяти футах от сарая. «Если ключи в нем», — мелькнуло у меня в голове, — «зачем ждать, когда нас прикончат?» «Десять шагов». Я склонился над серо-зеленой машиной и заглянул внутрь. «Ключи» — в замке зажигания. Я возвратился в сарай, подошел к чикам и опустился перед ним на колени, потому что мне было трудно наклоняться. «Давай просыпайся», — проговорил я, «нам пора ехать». Он простонал. «Чика, ты должен идти сам, я не смогу тебя нести». Он открыл глаза. Чика все еще был не в себе, но начал что-то соображать. «Вставай», — поторопил его я, «мы сможем выбраться, если у тебя сейчас хватит сил». «Сид!» «Да», — сказал я, «идем». «Отстань, я не могу». — Нет, черт возьми, ты отлично можешь. Ты только скажи, класть я на них хотел, и все пойдет как надо. Однако Чика чувствовал себя хуже, чем я думал. Я не без труда поставил его на ноги, обнял за талию, и мы, пошатываясь, добрались до двери, как парочка перебравших гуляк. Мы вышли и двинулись к Лэндроверу. «Похоже, что нас не обнаружили. Во всяком случае, я не заметил, чтобы в доме кто-то зашевелился. Гостиная находилась в дальнем конце, а значит, мы могли рассчитывать, что нам повезет, и они не услышат, как я завожу мотор. Я усадил Чика на переднее сиденье, осторожно закрыл дверцу и прошел к водительскому месту. Я с отвращением подумал, что лендроверы созданы для левшей». Контрольные кнопки, за исключением указателей, находились на левой стороне. Не знаю, в чем причина, то ли я ослабел, то ли батарейки уже плохо действовали, то ли я повредил оборудование протеза, но пальцы моей левой руки почти не сгибались. Я выругался и стал делать все правой рукой. Завел мотор, включил первую скорость. К счастью, для остального нужны были только ноги. Несколько метров я проехал не гладко, но вполне прилично. ленд миновал ворота, и я направился в противоположную сторону от Лондона. Я догадался, что если они обнаружат наше отсутствие и пустятся за нами в погоню, то, конечно, поедут в Лондон. Я злился и повторял про себя «класть я на них хотел». Это помогло мне одолеть две или три мили и одной рукой поменять скорость. Однако через несколько минут я обнаружил, что запасы бензина на исходе. Надо было срочно решать, куда мы сможем доехать, но сначала мы свернули на шоссе и увидели большой гараж и бензоколонку рядом с ним. Я не поверил своим глазам, неловко отклонился и резкими толчками приблизился к двум зажженным звездам. «В моем правом кармане лежали деньги, ключи от машины и носовой платок. Я достал их и расправил смятые банкноты. Открыл окно, дал механику деньги и сказал, что нам надо заправить машину. Это был совсем молоденький парнишка, очевидно, еще школьник. Он с любопытством посмотрел на меня. «С вами все в порядке?» «Сейчас очень жарко». Сказал я и протер лицо платком. С моих волос слетели стружки. Вероятно, я и впрям странно выглядел. Парнишка кивнул и вставил наконечник насоса с бензином в отверстие для заливки. Он взглянул на Чика, полулежащего на переднем сиденье. «А что с ним такое?» «Перебрал», — пояснил я. «По-видимому, мальчик решил, что мы оба крепко поддали». Но, как ни в чем не бывало, залил бензин, закрыл крышку и повернулся к следующей машине. Я вновь не без труда завел мотор правой рукой и вырулил на шоссе. «Что случилось?» — спросил Чика. Я взглянул в его затуманенные глаза. «Решай, куда ехать», — сказал я себе. «Решай за Чиком. Сам я уже сделал выбор, поняв, что могу вести машину». В гараже нас посетила удача, у меня хватило денег на бензин, и я не стал просить мальчика вызвать врача или полицейского. Больницы, расспросы, подозрения. Как же я все это ненавидел. Я не нуждался ни в чьей помощи, но вот Чика. «Куда мы сегодня двинем?» — спросил я. «В Нью-Маркет», — немного помолчав, ответил он. «Сколько будет дважды восемь?» «Пауза. Шестнадцать». Я обрадовался, что он пришел в себя, хотя сам был еще очень слаб. Ведь когда я сел в лендровер и добрался до мензоколонки, боль на время отступила, но потом возобновилась и начала меня жечь. «Ничего, силы восстановятся, надо только подождать. Это дело наживное. Сейчас тебе плохо, а через минуту будет лучше». «Я весь горю», — признался Чика. «Хм... Это было уже слишком». Я не ответил. Он передвинулся и попытался сесть прямо. Я заметил, что выражение его лица стало совсем нормальным. Он крепко закрыл глаза и пробормотал. «О, Господи!» А после, прищурившись, посмотрел на меня и спросил. «И ты тоже?» Долгий жаркий день сменился сумерками. Какое счастье, что мы вырвались. Вести ленд одной рукой было рискованно и даже опасно. Мне приходилось отрывать ее от руля и наклоняться влево, чтобы поменять скорость. Досадно, что пальцы левой руки почти не сгибались и не могли нажимать на кнопки. Короче, она была обречена на бездействие. Мне очень хотелось поскорее добраться до дома и как следует выпить. «Куда мы едем?» — по любопытству Волчика. «К адмиралу». Я двинулся к югу, обогнув Севенокс, Кингстон и Колибрук. Мне нужно было проехать дорогу номер 4, пересечь Мейденхед по шоссе номер 40 к северу от Марлоу, затем объехать Оксфорд по кольцевой дороге и лишь тогда очутиться в Эйнсфорде. «Лэндроверы — вообще машина не из удобных. Неудивительно, что Чика постоянно стонал и ругался. Он говорил, что больше этого не выдержит. Сил у меня не прибавлялось, и я дважды останавливался. К счастью, машин по дороге было мало, и путешествие к Чардзу заняло у нас три с половиной часа. Не так уж и плохо».